Я подумаю, ответила Валид. Какое-то время оба молчали. Валид, сдерживая слёзы, смотрела на пышные облака, клубящиеся на горизонте. Наконец, глубоко вздохнула через нос. Запах кожаных сидений её успокаивал. А почему бы тебе не отправиться на какую-нибудь пешую экскурсию для незамужних девушек, предложил Том. А останавливаться по пути будете в пансионах. Такие экскурсии пользуются успехом. Ну да, таким успехом, что уже сейчас все билеты раскуплены. Валет уже доводилось видеть рекламные плакаты. Улыбающиеся краснощеки и женщины в шортах и беретах весело куда-то шагают, видимо, участвуют в одной из таких экскурсий. Но она ни за какие ковришки не вырядилась бы в подобный костюм, хотя сама идея заинтересовала. И предложение брата подсказало ей одну мысль — А ты помнишь деревню Олоп, где мы были с отцом? Там был верхний Олоп, средний и нижний. Ну, конечно, мы с Джорджем поняли это название буквально и весь день мутузили друг друга кулаками. Примечание. Олоп — здесь крепкий кулак, перевод с английского. Другие значения — шум, грохот. Конец примечания. А еще папа тогда разрешил Джорджу выпить пиво в пабе. Я ему так завидовал. Да тебе же было всего 7 лет. Знаю, но мы с ним всегда соперничали, хотя он и был на 6 лет старше. А ещё я помню, как мы с Джорджем пытались залезть на один из камней Стоунхенджа, а потом нас за это ругал смотритель. Да, хорошие были каникулы. А как назывался тот паб в Неттер-Олепе? Пять колоколов. А что? Да нет, ничего, просто вспомнила. Но вайлет явно вспряла духом. и, вернувшись домой, попросила у хозяйки карту государственной картографической службы в Великобритании и весь вечер просидела над ней. На следующий день Вайолетт позвонила в христианский Союз женщин и девушек и спросила, остались ли места на экскурсии по Уэльсу и Озерному краю. Ей ответили, как она и ожидала, что все места давно уже заказаны. Вайолетт отчасти стала легче на душе – Не надо будет общаться с незнакомыми людьми, заводить с ними вежливые разговоры, делая вид, что тебе весело в их компании. Но теперь, если не захочется киснуть в уинчестере, долго спать, читать книжки, гулять в одиночестве без всякой цели и ждать, когда отпуск подойдет к концу, у нее оставалось два варианта. Можно напроситься и поехать с матерью в Гастингс, а там стать объектом ее жалостливых причитаний и раздражительных замечаний. Чуть пенило пока, конечно, будет обеих успокаивать, но или же отправиться куда-нибудь самостоятельно. Такая идея была ей больше по душе. И пока она не отговорила себя, Валят позвонила Тому и попросила дать ей денег на пеший поход. Ну, конечно, сестрёнка, усмехнувшись, ответил он. Не могу же я допустить, чтобы ты голодала. Как бы к этому отнёсся наш папа? Он помолчал, а потом спросил. «А тебе что, еще не прибавили жалования?» Вайлет не стала изворачиваться и ответила просто. «Прибавили. И теперь я могу почти каждый день позволить себе горячий обед». «Да-да, понятно». Том торопливо сменил тему. Возможно, он был обескуражен тем, что его шутку насчет еды сестра приняла всерьез. «А куда ты думаешь ехать? Надеюсь, не в Гастингс?» «Нет, собираюсь пойти пешком. Сначала из Уинчестера до Соусбери, потом через Нью-Форест в Лиммингтон. Там я сяду на паром до острова Уайт и несколько дней поживу в Энд-Норе. «Черт возьми, как жаль, что я не могу отправиться с тобой», — сказал он и понизил голос. «Корнелл, конечно, здорово, но жить с родственниками Эви, да еще столько детей, упаси Боже!» А вот пеший поход — это как в старые добрые времена. Ну, по крайней мере, нам с тобой не придется терпеть выходки нашей мамы. Для подготовки у Вайлет оставался еще месяц. Продумать маршрут, послать письма в гостинице и забронировать комнату, отдать в починку туристические ботинки, купить новую соломенную шляпу, взять на прокат у Хиллов рюкзак — а у Тома компас и перочинный нож, уложить вещи, и, если рюкзак получится слишком тяжелым, отказаться от всего лишнего и снова уложить его. Вайлетт еще никогда не приходилось планировать поход. Этим всегда занимались отец или Том. Они подбирали все, что могло пригодиться в таком путешествии. Но Вайлетт очень понравилось изучать карту миссис Харви, прикидывать, сколько она сможет пройти за один дневной переход, отыскивать достопримечательности... которые стоило бы посетить, и места, где можно срезать дорогу, гадать, в каких деревнях можно рассчитывать на ночлег. Перед отпуском Вайлетт виделась с братом и его семьей только один раз, но к встрече с Марджери подготовилась. Принесла с собой полотно, шерстяные нитки четырех цветов, иголку и образцы стишков. Она сделала их сама, точно такие же, как и у мисс Песелф, которая та изготовила для вышивальщиц собора. Марджери была в восторге и оказалась прилежной ученицей. Сидела за столом в саду, прижавшись к Вайолет, и внимательно наблюдала, как надо вдевать нитку в иголку, как рассчитывать квадратики, как сделать стежок и заправить в конец нитки. Когда настало время, Марджери сама приступила к шитью. Девочка трудилась не торопясь, старалась делать все правильно и ровненько, и потихоньку, шаг за шагом, работала все быстрее и уверенней. И Вайолетт корила себя за то, что прежде недооценивала способности племянницы. Поглощенные работой, не замечая ничего вокруг, они продолжали свои занятия, а остальные занимались кто чем. Кто пропалывал грядки, кто пил чай и читал газету, кто играл в мяч. Время от времени то один... то другой бросали взгляд на тетку с племянницей. Подходила миссис Спидуэлл, и ей по всему очень не понравилась такая их увлеченность работой. «Не представляю, как-то вы возитесь с шерстью на такой жаре», — заявила она, хотя на ней самой было шерстяное платье. «Для ребенка в этом нет ничего хорошего. Вы посмотрите, как она раскраснелась».